это уже не факты, даже не выводы, это гипотезы. В каком-то смысле он считался с тем, чего хотела некая замкнутая, глубоко спрятанная часть нашего сознания. Это мог быть подарок. Подарок! Господи! Я засмеялся. «Прекрати!» — крикнул Снаут, хватая меня за руку. Я стиснул его пальцы. Я стискивал их все сильнее и сильнее, пока не хрустнули суставы. Снаут спокойно, прищурившись, смотрел на меня. Я разжал руку и отошел в угол. Стоя лицом к стене, я произнес. Постараюсь без истерики. Пустяки. Что мы станем требовать? Говорит и. У меня нет сил. Она сказала что-нибудь перед тем, как... Нет. Ничего. Я считаю, что теперь появилась возможность... Возможность. Какая возможность? Какая? а Проговорил я тише, глядя ему в глаза, и вдруг все понял. Контакт. Снова... «Контакт. Нам все мало. И ты, ты сам, и весь этот сумасшедший дом. Контакт? Нет. Нет, нет. Без меня». «Почему?» Спросил Снаут абсолютно спокойно. «Кельвин». Ты по-прежнему, а теперь еще больше, чем когда-либо, вопреки разуму, принимаешь его за человека. Ты ненавидишь его? А ты нет? Нет, Кельвин. Он же слеп. Слеп? Повторил я, думая, что ослышался. Конечно, с нашей точки зрения. Он не воспринимает нас так, как мы воспринимаем друг друга. Мы видим лицо, тело и отличаем друг друга. Для него это прозрачное стекло. Он проник вглубь нашего сознания. Ну хорошо, и что это для того? К чему ты ведешь? Если он сумел оживить, создать человека, который существует лишь в моей памяти, и сделал это так, что ее глаза, движения, ее голос... Голос. Говори, говори, слышишь? Я говорю, говорю. Да, и так. Голос. Отсюда следует, что он может читать нас как книгу. Понимаешь, что я имею в виду? Да. Если бы он захотел, то мог бы с нами договориться. Конечно. Разве не ясно? Нет. Безусловно, нет. Ведь он мог взять лишь рецепт производства, который состоит не из слов. Фиксированная запись памяти имеет белковую структуру, как головка сперматозоида или яйцеклетка. Там в мозгу ведь нет никаких слов, чувств. Воспоминание человека, образ, записанный языком нуклеиновых кислот на макромолекулярных, о синхронных кристаллах. Итак, так он взял у нас то, что более всего подавлено, крепко-накрепко закрыто, глубже всего спрятано, понимаешь? Но он не мог не знать, что это, какое имеет для нас значение. Видишь ли, если бы мы смогли создать симметриаду, И бросили ее в океан, зная архитектуру, технологию и строительные материалы, но не представляя себе, зачем, для чего она служит, что она для океана. «Это возможно», — сказал я. «Да, возможно. В таком случае он, вероятно, вообще не хотел подавить, унизить нас. Вероятно». И только нечаянно губы у меня задрожали. Кельвин, да-да. Хорошо. Теперь хорошо. Ты добр. Он тоже. Все добры. Но зачем? Объясни мне, зачем? Зачем ты это сделал? Что ты ей сказал? Правду. Правду, правду, что именно? Ты же знаешь. Идем ко мне. Будем писать рапорт. Идем. Подожди. Чего ты, собственно, хочешь? Ты что? Намереваешься остаться на станции? Конечно. Древний мимоид. Я сидел у огромного иллюминатора и глядел на океан. Делать мне было нечего. Рапорт, составленный за пять дней, теперь представлял собой пучок волн, мчащийся в пустоте, где-то за созвездием Ориона. Когда пучок достигнет темной пыльной туманности, распростершийся на территории 8 триллионов кубических миль и поглощающий любой сигнал и луч света, он попадет в первой из цепи передатчиков. Оттуда, от одного ретранслятора к другому, прыжками длиной в миллиард километров, он будет нести по кривой огромного лука Пока последний передатчик, металлическая глыба, до отказа забитая точными приборами с вытянутой мордочкой направляющих антенн, не соберет лучи еще раз и не направит их дальше в пространство, к Земле. Потом пройдут месяцы... И такой же пучок энергии, направленный с Земли, протянув за собой борозду импульсных искажений в гравитационном поле галактики, достигнет космической тучи, проскользнет усиленный вдоль цепи свободно дрейфующих ретрансляторов и, не сбавляя скорости, помчится к двойному Солнцу, Солярис. Океан под высоким красным солнцем выглядел чернее, чем когда-либо. Рыжий туман растапливал его на горизонте. День был невероятно жарким и, казалось, предвещал одну из тех чудовищных бурь, которые изредка несколько раз в году бушуют на планете. Есть основания предполагать, что единственный житель планеты контролирует климат и сам вызывает бури. Еще несколько месяцев мне предстояло смотреть на него из иллюминатора, с высоты наблюдать за непринужденностью белого золота и усталого багрянца, время от времени переливающихся в каком-то жидком извержении, в серебристом волдыре симметриады, следить за передвижением наклоненных против ветра тонких мелькальцев, встречаться с полуразвалившимися, осыпающимися мимоидами. Когда-нибудь все экраны видеофонов заговорят, засветятся, оживет давно умолкшая электронная сигнализация, приведенная в движение импульсом, посланным издалека с расстояния в сотни тысяч километров».